Телефон зазвонил среди ночи. Кравцов услышал его еще во сне, нехотя всплывая из глубины в душную черноту спальни. С трудом разлепил веки, полежал так несколько секунд. Трезвон не унимался, словно кто-то имел целью, во что бы то ни стало выманить его из постели. Света лежала с краю. Кравцов осторожно перелез через нее и, натыкаясь на темные углы, витающим в сонной невесомости телом, выбрался в коридор. «Когда поезд из Киева приедет?» — ударил в ухо противный женский голос. «Что? Какой поезд?» — не сразу сообразил он. «Куда вы звоните?» «На Варшавский вокзал? Это справочная? Что это?» «Хужвин диспенсер, черт бы вас побрал!» В полголоса прошипел Кравцов и выдернул телефонный штепсель. В коридоре снова стало тихо, но сон успел улетучиться. Точно его и не было. Кравцов вяло поежился и прошел в гостиную. Опустился за стол, включил лампу, посидел немного, привыкая к свету, Выровнял без того аккуратную стопку папок. Перелистал свежую корректуру статьи. Потом, кстати, вспомнил, что с вечера не успел зафиксировать сегодняшнюю, то есть уже вчерашнюю операцию. Придвинул коробку с картотекой, фундаментом уже готовой диссертации, достал чистую карточку. Последнюю операцию он помнил хорошо. Мешковидные аневризмы аорты – Довольно интересный клинический случай с точки зрения протезирования. Но кому именно вшил он вместо негодного сосуда трубку из пластика, исправляя брак природы, фамилия, возраст, мужчины или женщины хотя бы, вылетела напрочь? Ну и ладно. Кравцов зевнул. Лишняя информация в данный момент. Главное помнить клинику. Остальное можно списать из истории болезней. Он мелким, специально для карточек выработанным почерком, записал подробности течения операции, еще раз навел порядок на столе и отправился на кухню. На дне узкого и глубокого двора колодца серебрился тонкий, недавно выпавший снег. А там, на запасном, наверное, все вообще занесено. Неожиданно пришло ему в голову. Запасной аэродром. Когда это было? Вроде месяц назад. Давным-давно. Давным-давно. Одинокая женщина, больной мальчик без отца. Вот пацану доля выпала. Всю жизнь в душе перекос будет. Кем бы он ни стал и чего бы не достиг. Кравцов вздохнул. От отца в памяти остались две зарубки. Пронзительно желтые нитяные кисти на красном угловатом ящике, да незнакомый газовый платок, уродливый и черный, на светлых маминых волосах. Мама потом сама угасла до срока, замученная непосильной работой и постоянным изо дня в день сосущим душу, как понимал он теперь чувством беззащитного одиночества перед жизнью. Его взяла к себе тетка, но Кравцов всегда знал, что он один. Так на всю жизнь один и остался. Хлебнув без удовольствия чаю, Кравцов вернулся в спальню. Света дышала влажно, разметавшись поверх одеяла Раскидав там и тут свое богатое тело. Резкие черты ее безупречно красивого лица Затушевались мраком и стали проще, Сделались почти мягкими. Расписаться с ней, что ли, в конце-то концов? Безвольно подумал он, Сколько еще кота за хвост тянуть. Словно поймав его мысли, Луч от чьих-то фар под окном метнулся по спальне с бесстыдством профессионального сводника тронул матовое свете Светина колено. Если б она еще и родить могла, с внезапным раздражением вздохнул Кравцов и лег, закутавшись до подбородка. Света обняла его тяжелой сосна рукой, пробормотала что-то ласковое. Кравцов не реагировал, повернувшись к стене. «Завтра пойду», и куплю парню револьвер. Твердо решил он прежде, чем отключиться. На следующий день, выкроив два часа между утренним обходом и заседанием кафедры, Кравцов в самом деле съездил в гостиный двор. Револьвер нашелся неплохой, тяжелый, из блестящего силуминового сплава, Правда, барабан не вращался, зато можно было взвести курок и громко щелкнуть. На обратном пути он то и дело запускал руку в карман и со смешной радостью изучал на ощупь затейливую игрушку. Потом как-то само собой вспомнилось, что подобный револьвер и ему хотелось иметь мальчишкой. Но тетя почти не покупала игрушек, а такую не смогла бы купить. Даже при желании. В те годы металлическими настоящими пистолетами щеголяли лишь счастливщики, у которых имелись отцы, ездившие за рубеж. Сейчас приеду и напишу Нине письмо. Чувствуя внутри непонятную томительную дрожь, решил Кравцов, уже стоя на эскалаторе в метро. Тем более есть повод, сопроводительный к револьверу. Письмо. Но для поселки нужен адрес который был записан на билете, а билет подклеен к отчету о командировке. Не заходя к себе, Кравцов побежал в бухгалтерию, ему нашли папку с авансовыми отчетами, он дернул свой билет с треска, лепешку канцелярского клея и увидел на обороте лишь размытое пятно Нининых лиловых чернил. А через пару недель во время операции упругая струйка крови, обычное дело. Хлестнуло в лицо из надрезанного сосуда. Красов замер на весу, нетерпеливо ожидая, пока сестра оботрет ему брови хрустящей салфеткой. И сквозь торопливое мельтешение тонких пальцев нечаянно посмотрел на распластанную перед ним пациентку, молодую женщину с врожденным стенозом легочной артерии. Лицо ее низко обрезанное белой косынкой, Несло чьи-то почти знакомые Тревожащие черты Беспомощно закинутый подбородок Веки в темных провалах под глазей Неразглаженная наркозом Страдальческая морщинка на лбу Нина Внезапно вспомнилась ему На Нину похоже С этого дня что-то случилось О чем бы ни думал Кравцов Мысли его перескакивали На Нину Скорее всего, имея под рукой адрес, он настращил бы ей пару проникновенных писем, не заботясь об ответах, и успокоился бы, вошел бы в прежнюю колею. Но писать было решительно некуда. Даже просто в аэропорт, ведь фамилии Нины он тоже не знал. И, наверное, от этого неустойчивого состояния на Кравцова стало накатывать неизведанная прежде усталость от жизни. А с ней приходила и серая, изматывающая душу тоска, неизвестно почему. Это, конечно, казалось совсем странным, ведь жизнь была такой прочной и незыбливой, но вышло, что одно единственное случайное событие, нечаянная встреча, все изменило и нарушила. Интеллигентская рефлексия Говорил он сам себе, «жизнь — прежде всего работа, операции, интересная клиника, научная деятельность, познание новых сущностей, диссертация, в конце концов, вот жизнь, остальное — лишь приложение, аппендикс, не более». Но несмотря на самоунушение, все чаще его стала посещать предательская и тревожная мысль — А что, если авария, с пальцами что-нибудь произойдет и не будет возможности оперировать? Что тогда? Отправляясь в путь, самолет всегда имеет в виду и запасной аэродром. Но где он? Где? Свет он не брал в расчет. За несколько лет жизни с нею он давно уже знал, что она может быть кем угодно. Женщиной, с которой не стыдно выйти в свет, деловой подругой, опытной любовницей, в конце концов, но только не его второй половиной, не хранительницей семейного очага. На запасном тишь и покой. И добрый доктор с чеховской бородкой шагает по темным улицам, то и дело раскланиваясь, то с одним, то с другим пациентом на заснеженном перекрестке. А игрушечный револьвер немым укором лежал в его столе. После Нового года опять выпала командировка в Новосибирск. А вдруг? Собираясь в дорогу, Кравцов подумал о возможности счастливого повторения и прихватил револьвер с собой. Обратный путь обошелся без задержки. Однако Ленинград, как и в тот раз, был плотно укутан Облачной периной, и Кравцов замер, весь напрягшись в ожидании. До последних секунд, уже видя землю в разрывах вязкой дымки, он верил, что это еще не конец, что осталась надежда. Вот сейчас двигатели взревут, и... Но самолет сел, как ни в чем не бывало. Удрученно смотрел Кравцов на замедляющийся бег полосы под мокрым крылом. Удрученно стоял он на движущемся тротуаре и даже не обрадовался, увидев впереди Светину пятнистую шубку. «За руль хочешь?» — предложила она после ритуала встречи. Кравцов отказался, хотя прежде любил побаловаться ездой. В машине Света притянула его, едва не опрокинув на себя. Кравцов вяло отвечал на ее лихорадочные поцелуи, Ручка переключения передачи больно упиралась ему под ребро. «Знаешь что?» — попросил он, высвободившись и поправляя сбившийся шарф. «Отвези меня домой». «Мы и едем домой». Света, не понимая, уставилась на него. «А куда же еще? Там ждет твоя любимая свинина под медовым маринадом». «Нет, не к тебе». Он медленно покачал головой, пытаясь сообразить, чего же ему хочется в действительности. Домой. Отвези меня в мою коммуналку на Староневский. Устал я что-то нынче. Так прошла зима. Настала весна с ее лихорадочным, неспелым солнцем и магнитными бурями, особенно мучительными для отделения сосудистой хирургии. Кравцов существовал в непонятном состоянии. Старая жизнь как-то незаметно сошла на нет, новая же никак не могла начаться. Да он и сам не понимал, какой она должна быть, эта новая жизнь. Но в нем поселилось нечто, не дающее ему жить, как прежде. И вот однажды, уже в мае, он вышел из ворот клиники и зажмурился от зайчика, прыгнувшего в глаза с никелированной обечайки знакомых «Жигулей». Света порывисто шагнула навстречу. Она была в переливчатом модном плаще, но с лишённым косметики бледным и стертым лицом. «Слава!» Она без ступления крепко взяла его локоть. «Мне надо с тобой поговорить. Поедем куда-нибудь». «Времени нет. Лучше давай пешком прогуляемся», — ответил Кравцов. «Ситуация давно уже требовала какого-то объяснения» и разрешение его вот теперь она подступила, и было ясно, что никуда не ускользнуть. Ему придется выслушать и ответить. Они молча прошли до канала, свернули по белой от солнца набережной. «Слава, что происходит с тобой?» «С нами». Кравцов вздрогнул от светяного голоса, Незнакомо глухого и напряженного. «Куда ты запропал? Что случилось?» Совсем чужой стал. «А ведь я и в самом деле сто лет у нее не был», — вдруг подумал он. «И к картотеке, значит, неизвестно, когда в последний раз притрагивался, и диссертация без движения пылится на столе в светеной гостиной. Я начисто забросил прежние дела и даже не заметил этого». «Совсем чужой!» Она потянула его за рукав, пытаясь повернуть к себе лицом. «Вот и сейчас с тобой словно сквозь стекло». «Что ты сказал?» Кравцов не отвечал, каменно шагая рядом. «Что происходит? Может, я в чем-нибудь виновата? Может, что случилось? Так не молчи, скажи, наконец!» Остановившись, он решился, наконец, взглянуть на свету. Она говорила напористо, но серые глаза ее были полны настоящих, нешуточных слез. «Нет, Света, ничего не случилось. Ты ни в чем не виновата. Абсолютно ни в чем». Света молча смотрела на него, готовая разреветься. «Ты умная женщина», — тихо, но твердо произнес Кравцов. Он замолчал, не зная, что еще добавить, и отвернулся. На мосту, перевесившись через чугунные перила, удили корюшку два пацана, чуть старше Нининого Коли. Когда женщине говорят, что она умная, всем известно подразумевают «не будь дурой». Света проследила за его взглядом туда и обратно, дернулась за руку умоляюще. Слава, ну можно же что-то сделать, а? Ты же врач. Я врач, но не гинеколог. Сухо ответил он, стараясь не замечать слез, бусинами рассыпавшихся по ее щекам. Ты прекрасно это знаешь. Слава, я... Света хлюпала носом. Слова давались ей с трудом. Я... Я люблю тебя. Он молчал, не в силах больше ее видеть. «Может, ты все-таки ко мне вернешься? Я буду ждать тебя. Сколько потребуется, столько и буду. Только не уходи навсегда, а?» «Не знаю». Кравцов покачал головой. «Ничего не знаю». «Ну что, старик, куда нынче на локацию? Спросил у буфете заведующий терапии, лысый отец семейства и большой любитель жизни. На юга? К девочкам? Бог знает. Устало вздохнул Кровцов. На черта юг. На черта мне, девочки. И на черта я им. Ванита ванитатум. Кто б за меня решил? «Ну, старина!» — тот хохотнул, мелко затряс черной бородкой. «Когда за тебя решать начнут, поздно будет!» «Верно. Поздно. Решать надо. Решать».